Артемка. Все-таки Любка Потапенко была подлая, ехидная, коварная и вероломная. Целый день она даже не смотрела на Славку, а в начале пятого урока подняла руку и сладким голосом сказала. «Светлана Валерьяновна, мы ведь говорили на классном собрании, чтобы никто не носил в школу посторонние предметы, а у Семибратова в портфеле посторонний предмет». Класс обрадовался. «Мина?» — спросил Костя Головин. «Самогонный аппарат», — предположил Дима Неходов. «Ножницы для длинных языков!» — крикнул Женька Аверкин и шевельнулся, будто хотел прикрыть собой Славку. «Это не посторонний предмет», — возразила Оксана Байчик. «Тише, тише, ребята!» Светлана Валерьяновна почти испуганно смотрела то на Любку, то на Славку. Она очень не любила всякие ЧП. Да и кто из учителей их любит? «Слава Семибратов, объясни, что случилось?» В эти секунды Славка успел передумать многое. Можно отпереться, шарить в портфеле никто не станет. Здесь нету стекаминской Ангелины, которая не стеснялась обыскивать ребячьи карманы и сумки. Славка там поэтому запирал портфель на ключ. Можно обиженно встать и уйти из класса. За это попадет, но не очень. Зато он успеет спрятать Артемку. Но тогда опять надо будет хитрить, что-то сочинять. Славка решился на дерзкий шаг, на атаку. Он встал. «Я могу показать. Можно, Светлана Валерьяновна? Я всем покажу!» Он взял портфель. Твердыми шагами вышел к доске и из за уши выдернул Артемку на свет. Поднял его над головой. Конечно, никто, кроме Любки, не ожидал увидеть лупоглазого зайца, сшитого из диагоналевой пиджечной ткани, в полинялом зеленом комбинезоне и клетчатой кепочке между ушей. Ребята на несколько секунд притихли. Потом кто-то младенческим голосом пропел — Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять и пошло. В лесу родилась елочка, плутишка-зайка серенький. Я не хочу в этот зоопарк, здесь хищники без клеток. Фитька, он и тебя похож, а ты на обезьяну. Ну, заяц, погоди, ребята, ребята, ну-ка успокоились, у нас урок. и понемногу в самом деле все успокоились. Наверное, не потому, что уговаривала Светлана Валерьяновна, а потому, что всем хотелось узнать про зайца. Светлана Валерьяновна слегка растерянно спросила. «Это и есть твой посторонний предмет?» «Да», — сказал Славка и опустила Артемку. «Это не опасный предмет. Зайцы взрываются только в мультфильмах, да и то резиновые, а этот лежал на дне портфеля никому не мешал. Про него никто бы даже не узнал, если бы не Потапенко. Что за привычка лазить в чужие портфели?» «Я только дневник хотела посмотреть». В классе опять засмеялись. Савин сказал, «А Любочка боялась, что мама Семибратова забыла расписаться». «Игорь, подожди». «Хорошо, Слава, садись на место. Все же, наверное, не следует такие игрушки носить в школу. Зачем он тебе здесь?» Славка обвел глазами класс и решительно сказал, «Я его все время с собой ношу. Кто хочет, пускай говорит, что я как в детском садике. Потапенко этого и хотела. Только я этим зайцем не играю. Ношу. Вот и все». «А зачем?» — спросил кто-то. «А просто так. Я мог сейчас что угодно придумать, будто я его случайно нашел, или будто мне его кто-то из малышей подсунул. Все бы поверили. Но врать я не буду. Это мой зверь. Его зовут Артемка. Кто хочет, может смеяться». Никто не засмеялся. Может быть, потому что голос у Славки стеклянно зазвенел. Опять стало тихо. Светлана Валерьяновна осторожно спросила. «А это что же, Славка, твой талисман?» Славка мотнула головой. «Нет, я не знаю. Просто он со мной путешествует. Когда я на яхте занимался, он всегда со мной плавал». «Морской заяц!» — серьезно сказал Дима Неходов. «Там не море, а озеро», — объяснил Славка. «Зато Артемку там все любили. Он намокнет, а его за уши вздернут на мачту. Он и сохнет на ветерке. Когда я уезжал, ребята говорили, чтобы я Артемке настоящее море показал. Я сегодня с ним на берег пришел, а Потапенко появилась откуда-то и в портфель». Оксана Байчик подняла руку. «У Потапенко есть одно свойство», — деловидно разъяснила она. «Если кто-нибудь привлек ее внимание, она за ним ходит по пятам, а потом выскакивает навстречу, будто случайно». Любка взвелась. «Чем это семи братов привлек мое внимание?» «Уж не знаю». «Ну и молчи, если не знаешь. Девочки, девочки, успокойтесь». «А как Артемка с тобой плавал?» — спросил Костя Головин. «Болтался на мачте?» «Нет, он на носу сидел. Мы его к штагу привязывали». Светлана Валерьяновна взглянула на часики. Ну, хорошо, ребята, Артемка Артемкой, а урок уроком. Что тебе, Женя? А стал Светлана Валерьяновна, у нашей бабушки старые журналы есть. Нива за 1912 год, а там фотография. Летчик-капитан Андриади. Он из нашего города до Москвы долетел. Самолет весь из рейчек и парусина, а под крылом плюшевый мишка привязан. Вот бы Любочку туда, сказал Савин. Она бы на этого капитана сразу в морской штаб наябедничала. Посторонний предмет? Я не ябедничала, я при всех, потому что сами договаривались, чтобы в классе был порядок. Тише, Люба, ребята, порядок нужен без сомнения. Но что касается Артенки, то он... По-моему, порядка не нарушал. Жил себе спокойно у славы портфеля. Светлана Валерьяновна вдруг улыбнулась. Ну и что? Я, например, могу вам честно признаться, когда я была студенткой, все годы таскала в сумке шахматного конька. Мне его один третиклассник подарил на практике на первом курсе. В приметы я не верю, но конек определенно приносил мне счастье, потому что я его любила. — Не было там у вас Потапенко, — сказала Веркин. Не надо нападать на Любу. Она заботилась о пользе класса, но немного перестаралась. «Ну-ну», — сказала Оксана Байчик. Светлана Валерьяновна предложила. «Теперь все-таки займемся историей. Артемка в это время пусть посидит на подоконнике. Я уверена, что он будет самым дисциплинированным учеником». «Подождите», — попросил Савин. семи «Семибратов, подними его еще раз, покажи всем». Славка опять вскинул Артемку над головой и сам над цыпочки привстал. Игорь выхватил из-под парты фотоаппарат и щелкнул спуском. Славка даже вздрогнул, потом растерянно улыбнулся и спросил, «Зачем тебе? Для истории!» «Все равно не получится, здесь темно». «Получится, у меня пленка 250 единиц». После урока Артемка пошел по рукам. Отнеслись к нему любовно, но каждый хотел подержать, погладить, подергать за уши. Поэтому вид у него скоро стал помятый. Славка стоял в сторонке, чтобы не подумали, будто он дрожит за Артемку. Но когда Витька Семенчук собрался рисовать на Артемкином пузе череп и кости, Славка решительно вмешался, отобрал потрепанного зайца, а заодно имел... «Давай я лучше на тебе нарисую». «Давай», — согласился Витька и выпятил живот. Но тут пришло известие, что не будет классного часа. Все радостно завопили, подхватили портфели и разбежались. Славку в коридоре остановила вожатая Люда. «Семи братов, у тебя правда есть заяц-путешественник?» Славку даже шатнуло. «Он-то думал, что вся история уже позади». «Откуда вы знаете?» «Ребята сказали». «Да ты что, расстроился? Это же здорово! Напиши про него заметку, а! Надо стенгазету выпускать, а не одного интересного материала. Все такая сухомятина!» Прославился, тоскливо подумал Славка. «Лучше не надо, Люда!» «Ой, только, пожалуйста, без этих не надо!» Игорь савин обещал снимок сделать. «Еще не легче!» «Да не умею я заметки писать!» А я не умею работать вожатой, бодро сообщила Люда. Но я работаю уже четвертый год. И говорят, что вроде бы получается. Вот и ты давай так же. Газету все равно выпускать надо. Отступать было некуда. Да и какой смысл отказываться? Раз про Артемку знает столько народу, бояться уже бесполезно. Люда устроила Славку в уголке пионерской комнаты за журнальным столиком. Дала листок. Славка подумал и, вздыхая, написал название «Артемка». Зачеркнул и, рассердившись на весь белый свет, написал снова «Мой Артемка». Но заголовок не самое главное. Мама говорила, что самая трудная первая фраза. Иногда маме приходилось писать статьи и доклады. Славка написал первую фразу «У меня есть игрушечный заяц Артемка». почесала авторучка переносицу и написал вторую «Только я им не играю». Дальше пошло легче. Артемка со мной путешествует. Мы с мамой часто ездили с места на место. Артемка сидел у окна вагона и смотрел на леса и поля. Когда мы жили в Покровке, Артемка ходил со мной и Анютой лугуновой на яхте. Анюта лугунова была мой рулевой. Славка вспомнил Анюту и подумал, где она теперь? Обещала написать. Наверное, писала, да только по старому адресу, в Покровку. Не знает, что я давно уехал. «Артемка всегда сидел на носу и первый получал все брызги. Один раз у нас были гонки, и мы заняли второе место. Все говорили, что это Артемка нам помог. Нам дали грамоты, а ему шоколадную медаль. Мы с Анютой эту медаль съели, потому что тряпичные зайцы не питаются шоколадом». Тут Славка засомневался. «Может быть, не надо про гонки и медаль?» «Подумают, что хвастаюсь». Но потом решил не зачеркивать – потому что без этого получалось очень коротко, а с медалью, которую они съели, смешнее. Пока Славка писал и размышлял, собрались ребята. Видимо, это был совет дружины. Среди них оказался Женька. Славка и не знал, что он в совете. Женька подмигнул Славке «Трудись, не внывай!» и забрался на подоконник в другом конце комнаты. Славка опять согнулся над листком. «Теперь мы с Артемкой живем у моря. Я его мокнул в соленую воду, чтобы он был настоящий морской заяц. Меня об этом попросили ребята. Что еще написать?» Он перечитал заметку. Не все здесь было правдой. Никто не просил макать Артемку. Никто в покровке не знал, что Славка через год окажется у моря. Но Славка успокоил себя. Если бы Анюта знала, то обязательно попросила бы. Да, в заметке была не вся правда про Артемку. Всю правду Славка мог бы рассказать лишь очень близким друзьям. Ребята шумно рассаживались вдоль стен. Пришла и тоже села недалеко от Славки полная завитая учительница английского языка. Не Анна Ивановна, другая. «Классная руководительница 5 Б. Звали ее, кажется, Елизавета Дмитриевна». Ржеволосый мальчишка, чуть постарше Славки, весело спросил. «Кого-то чистить будем?» «Тебя», — сказала серьезная дамочка с желтой косой. «Меня не за что. А может, и есть, да вы не знаете». «Сергей, сядь, пока не узнали», — попросила Люда и обратилась к учительнице. «Елизавета Дмитриевна, где сель?» Англичанка нервно подняла голову и сказала почему-то обиженным тоном. «Я велела ему сидеть в классе, пока не позовут. Я же не знала, вдруг у вас есть еще какие-то вопросы на повестке дня?» «У нас, конечно, есть вопросы, но давайте сначала отпустим вас и вашего ученика». «А что он опять начудил?» — спросил огневолосый Сергей. «Сейчас узнаешь, тебе понравится. Кстати, сходи-ка, позови его». Сергей охотно убежал и через полминуты вернулся. Следом за ним шагнул в пионерскую комнату небольшой веснушчатый мальчишка. Очевидно, это и был пятиклассник со странной фамилией Сель.